Глава 20 Один день до Хэллоуина. Густой серый моросящий туман заглядывает в окно, когда я открываю глаза. Погода снаружи просто ужасная, но я уютно закуталась в несколько одеял. Единственный источник дискомфорта — длинные кружевные рукава, которые всю ночь натирали заживающие царапины на моих руках. У меня так и не было возможности снять свое дурацкое вечернее платье, прежде чем транквилум, наконец, сработал. В спальне темно, если не считать рассеянного света, медленно разгорающегося снаружи. Коттедж дремлет вокруг меня с довольным тихим поскрипыванием. Пара бурундуков пробирается по крыше, их крошечные лапки стучат по потолку. Взади себя я слышу тихое размеренное дыхание. Переворачиваюсь и вижу лежащего рядом со мной Мэтью, все еще одетого во вчерашний костюм. Он крепко спит и выглядит невероятно умиротворенным. Его грудь медленно поднимается и опускается. При таком освещении все в нем кажется мягче. Очертания челюсти не такие резкие, как ночью. Губы расслаблены и чуть приподняты в естественном изгибе, которого я никогда раньше не замечала. Нижнюю половину его лица покрывает щетина. Я подношу к его щеке руку и мягко провожу ее по подбородку, чувствуя, как колючие волоски щекочут мою ладонь. Затем легонько касаюсь носа, лба прямо над густыми черными ресницами. Я в полном восторге от того, насколько он по-настоящему потрясающе красив. Внезапно его губы расплываются в улыбке. Он лениво протягивает руку, хватает меня за пальцы, которые как раз пробегали по его виску, и опускает их к своему рту, где оставляет несколько нежных поцелуев на моей ладони и запястье. Матью удовлетворенно вздыхает и затем открывает глаза. Доброе утро. Его голос хриплый и грубый. Ты спал в моей постели, указываю я, хотя скорее уже не вы, а она. Если я сама полностью завернута в стёганное одеяло, то Мэтью лежит поверх него, брюки его костюма и прежде накрахмаленная рубашка помяты. «Очевидно, да», — усмехается он, оглядывая мою комнату. Мерлин сонно наблюдает за нами со своего маленького расшитого кресла. «Хотя смею напомнить, что ты сама меня об этом просила». Я прищуриваюсь и прокручиваю в голове предыдущую ночь. Смутно помню, как о чем-то и правда его умоляла, хотя все это подернуто дымкой транквилума. Я хотя бы оставалась на месте после того, как заснула. Больше не ходила тенями. Как ни странно, ты спала, как убитая, ухмыляется матью. Я даже пару раз подумывал проверить твой пульс, а вот сам почти не спал. Он театрально зевает, чтобы подчеркнуть свою безмерную усталость. Я закатываю глаза. «Ну, больше тебе не нужно страдать. Мне пора вставать, есть чем заняться». Прежде чем я успеваю выпутаться из одеял, Мэтью быстро переворачивается, притягивая меня к себе. От неожиданности я издаю тихий вскрик, а затем его губы накрывают мои. И вдруг весь мир снова начинает вращаться. Мне становится слишком жарко под этими одеялами, и самые интересные моменты прошлой ночи с ревом всплывают в памяти». Мои губы приоткрываются, и Мэтью углубляет поцелуи, одновременно страстный и нежный. Его руки путаются в моих волосах. Он прижимает меня к себе, как будто нас разделяет слишком большое на его вкус расстояние. Я полностью во власти, Мэтью. Мои конечности и тело скованы одеялом. Но я нетерпеливо, слишком нетерпеливо отвечаю на его поцелуи, страстно желая провести руками по его волосам. Но не успеваю я осуществить свое желание, как он отстраняется, переводя дух, и в последний раз нежно целует меня в верхнюю губу. Затем поворачивает голову и медленно начинает водить носом вверх и вниз по линии моего подбородка. При этом его губы мягко касаются моей шеи. Я едва могу отдышаться от столь чувственной ласки. «И что же могло поднять тебя с постели таким серым утром?» С усмешкой шепчет Мэтью мне на ухо, Все еще прижимаясь носом к моему виску. На мгновение я задумываюсь, зная, что где-то в моем затуманенном сознании есть ответ. Безопасность детей Ипсвича, наконец, произношу я с виноватым смешком. Матью отрывается от своего занятия и удивленно смотрит на меня. Буду честен, задумчиво говорит он. Это был не тот ответ, которого я ожидал. И, к сожалению, это хороший вариант. Я тихо смеюсь. Боюсь, это одна из наших многочисленных традиций. Пока он не отвлек меня еще больше, я сажусь и высвобождаю конечности из-под одеял. Мерлин приветственно мурлычет и спрыгивает со своей лежанки. Он подбегает и нежно покусывает мне пальцы, когда мои ступни касаются холодного пола спальни. Первое, на что мне нужно обратить внимание, — на свою одежду. Я вижу раздраженные царапины сквозь кружево рукавов. «На этот раз никаких особых изменений в гардеробе?» — спрашиваю я Мэтью, приподняв бровь. Он усмехается. «Я обдумывал такой вариант, но у меня не было оправдания в виде спасения твоей жизни, чтобы снять с тебя одежду. Хотя я могу помочь тебе сейчас, если ты не против». Он с горящими глазами садится рядом. Я качаю головой. «Нет, думаю, я справлюсь сама. Если тебе не трудно, оставь меня на несколько минут». Он добродушно, хотя и разочарованно, кивает, прежде чем подняться с кровати. «Я буду снаружи, если вдруг тебе понадоблюсь», — говорит Мэтью, подмигивая, и выходит за дверь моей спальни. Я закрываю ее за ним с решительным стуком. Теперь, когда нас разделяют несколько дюймов дерева, вся моя уверенность улетучивается. Сердце учащенно бьется, стоит вспомнить то, что мы шептали друг другу прошлой ночью. Подбежав к туалетному столику, я беру несколько кристаллов, которые там лежат. Розовый кварц, на который я никогда раньше не обращала внимания, теперь становится моим спасательным кругом. Я мельком вижу себя в зеркале. Мои волосы все еще собраны, но десятки тонких прядей выбились из прически и торчат во все стороны. Мои щеки раскраснелись, а губы слегка припухшие. И глаза блестят, несмотря на полный тревог последней ночи только не прошлое напоминаю я себе вслух начиная расстегивать вечернее платье Прошлая ночь была идеальной я провела ее дремля под теплыми одеялами в теплых объятиях возможно поэтому так хорошо выгляжу сегодня утром просто удивительно что хороший отдых может сделать с тем кто давно им не наслаждался я быстро привожу себя в порядок Отказываюсь от идеи помыться, поскольку Мэтью, без сомнения, воспользуется возможностью, чтобы снова отвлечь меня. Какой бы привлекательной ни была эта мысль, у меня нет времени. Вместо этого я переодеваюсь в теплую, но легкую плессированную шерстяную юбку и тёмносливовую блузку с пышными рукавами. Не совсем идеально для готовки, но рубашка довольно привлекательна на мне смотрится. Я быстро собираю волосы в косу, а выбившиеся пряди оставляю так, чтобы они красиво обрамляли мое лицо. Мазнув по губам малиновой помадой и сунув кристалл розового кварца в карман юбки, я осмеливаюсь открыть дверь спальни. В коттедже пахнет свежим кофе. Мэтью сидит в моем кресле для чтения. Мерлин свернулся калачиком у него на коленях, и к этому зрелищу я постепенно начинаю привыкать. Мэтью переоделся, вязаный кремовый свитер и темные джинсы, и пьет из моей керамической кружки. На кухонном столе под шкафчиком для специй стоит мой френч-пресс наполовину заполненный кофе. Беру немного оттуда и доливаю молоком, наблюдая, как черное и белое смешиваются в светло-бежевые тона. Когда я делаю глоток, не удивляюсь, что на вкус кофе отдает корицей. Дождь барабанит по кухонному окну. Крыша особняка едва видна сквозь пелену воды. Гадая, встали ли уже Миранда или Селеста, я хмурюсь. о чем ты думаешь?» — спрашивает Мэтью, подходя ко мне сзади и небрежно прислоняясь к кухонному столу. «О том, что плохая из меня хозяйка. Мне следовало принести сестрам завтрак». Мэтью удивленно качает головой. «Твои сестры взрослые женщины. Они могут сами о себе позаботиться». «Он прав». Но мама огорчилась бы, что гостям в ее доме придется обслуживать себя самостоятельно. В груди вспыхивает негодование. «Почему я должна вечно жить с оглядкой на желание матери?» За этой мыслью немедленно следует гложущее чувство вины и уродливый жалкий призрак горя. «Что такое?» — тихо спрашивает Мэтью, ставя кружку с кофе на стол и подходя ко мне. Мое отчаяние должно быть написано у меня на лице». Я совершенно запуталась, что должна думать. Обо всем, что произошло на этой неделе. Обо всем, что я узнала о своей матери, о короле, что внизу, а еще о тебе. Я продолжаю метаться между волнением и счастьем, ощущением глубокого предательства страхом и замешательством. Мэтью обхватывает ладонями мое лицо. Вряд ли кто-то стал бы винить тебя за то, что ты сбита с толку, мягко говорит он. Я все еще скучаю по ней, шепчу я. Он кивает, ничуть не удивленный. Но почему? После всего, что она сделала. Матью вздыхает. Она не первая, кто обратился к запретным вещам в момент отчаяния. И именно люди, которые боятся темных ремесел, с наибольшей вероятностью им и подвергнутся, печально говорит он. Это не значит, что мы не можем любить тех, кем они были прежде, пока их не заразила власть. Забавно слышать, как ты ее защищаешь, отмечаю я. Матью выглядит задумчивым, осторожно убирая несколько выбившихся прядей волос с моего лица. Мне кажется, за последние несколько дней я стал понимать ее немного лучше. Почему? спрашиваю я, немного удивленная такой переменой в его настроении. Теперь, когда ты знаешь, что моя мать не была паенькой кухонной ведьмой, ты ей больше сопереживаешь? Мэтью громко смеется. Ни разу в жизни я не думала Сибил Гудвин, как о паиньке, даже когда считала ее обычной кухонной ведьмой. Я знал твою мать всего несколько дней, но за это время мне стало ясно, она сделает все, чтобы защитить тех, кого любит, даже если иногда ее заносило. Например, она изгнала юного и невинного колдуна, когда поняла, что он влюбился в ее дочь. Я краснею, но ничего не отвечаю. «Я не сомневаюсь, что именно стремление защитить близких заставило ее желать большей власти», — продолжает он. «Могу только представить, в каком смятении она, должно быть, находилась, раз пошла против того, во что верил ее Ковен. Отвернулась от всего, во имя чего они трудились». «Ты бы так сделал? Отвернулся от всего, что знал?» — спрашиваю я. «Чтобы защитить людей, которых люблю?» «Безусловно», — твердо отвечает он. У меня не получается его понять. Как ведьма пограничья я всегда жила в одиночку. Встречалась с Ковином на Белтейн, весной и на самой Носенью, и все. Однако даже в этом случае мысль предать их идеалы, то, что я когда-то считала идеалами своей матери, кажется мне кощунственной и совершенно недостойной. Прошлой ночью ты ходила тенями, напоминаю я себе, и ты влюблена в некроманта. Я смотрю на Мэтью. В конечном счете мне придется сделать выбор и придать идеалы атлантического ключа, если я хочу быть с ним. А я хочу. Но не могу думать о последствиях сейчас. Мысли слишком мрачные. Вместо этого я обвиваю руками шею Мэтью и притягиваю его к себе. Я целую его, не сдерживаясь, давая любым страхам или сомнениям относительно следующих нескольких дней растаять или уйти на второй план. Он обхватывает меня за талию и притягивает к себе, жадно отвечая на поцелуй. Будь моя воля, я бы затащила его обратно в свою спальню, и мы бы не вылезали оттуда, пока Самойн не остался бы далеко позади. Но долг, семья и традиции приковывают меня к моему месту на кухне. С тяжелым вздохом я отстраняюсь от него. Его глаза блестят, темно каштановые волосы слегка растрепались из-за того, что я перебирала их. «Спасибо», — говорит он, легко проводя большим пальцем по моим кубам. «Давай приготовим завтрак», — предлагаю я полной решимости больше не погружаться в мрачные мысли. Он посмеивается, когда я отворачиваюсь от него и направляюсь к своим шкафчикам. Беру оттуда несколько мисок для смешивания, а с полки для специй прихватываю имбирь, мускатный орех и корицу. Матью наблюдает, как я смешиваю муку, специи, Несколько чашек пахты и тыквенного пюре. «Что это за рецепт?» — интересуется он. «Тыквенные блинчики с корицей», — поясняю я, выпуская несколько яиц в миску и быстро их взбивая. «И я полагаю, это не только для нас». Он смотрит на объемы миски. Я качаю головой. «Если мне повезет, мои сестры будут так довольны завтраком, что не станут ворчать из-за его опоздания». «Чем я могу помочь?» — предлагает он. Я улыбаюсь. Мэтью разогревает кленовый сироп, пока я беру сковородку, аккуратно разливаю тесто в форму для блинов в виде тыкв, а потом смазываю получившиеся пасты из корицы и сахара. Мы готовим 20 блинчиков и две чашки кленового сиропа с пряностями, которые Мэтью наливает в керамический соусник. Я нарезаю клубнику на четвертинки и украшаю ими блюдо. Затем выкладываю все это на тарелки и заворачиваю в фольгу. Несмотря на мои протесты, Мэтью настаивает на том, чтобы самому отнести еду в поместье. «Нечего бродить под ледяным дождем, возмущается он, забирая у меня под нос. «Я не такая хрупкая, как ты думаешь», — раздраженно говорю я. «Дело не в твоей хрупкости», — усмехается он, «а в том, чтобы предотвратить любой дискомфорт. Для моего собственного удовольствия и душевного спокойствия». «Дурацкая задача», — ворчу я. «Дискомфорт — это часть жизни». «Тогда я буду дураком». Он наклоняется и быстро целует меня в щеку, прежде чем выхватить лодочку с пряным сиропом из моих рук. Не успеваю я продолжить спор, как Матью натягивает пальто на голову и выбегает за дверь. Я смеюсь, когда он взбегает на холм к поместью. Ледяной дождь стекает с его одежды, а от еды поднимается пар. Когда он исчезает за живой изгородью, окаймляющей подъездную дорожку, я возвращаюсь на кухню. Пришло время приступить к выполнению главной задачи, иначе вовремя ни за что не успеть. С самой высокой полки я достаю свой котел. Шутка, конечно. Так я зову кастрюлю из чистой меди, но это моё самое ценное достояние, не считая трав. Эта кастрюля передавалась по наследству в семье Гудвин на протяжении, по крайней мере, пяти поколений. И каждый год 30 октября Она используется для одной определенной цели. Я ставлю кастрюлю на плиту, но конфорку пока не зажигаю. Сперва нужно собрать ингредиенты. Прозрачный кварц, черный нефрит и перец туалетного столика в моей комнате. Свечи из чулана, черные для защиты, зеленые на удачу и фиолетовые для мудрости. Наконец, я беру свой травник и мамину книгу рецептов, изо всех сил стараясь не обращать внимания на третью книгу от Уиннифред, лежащую на моем столе, «Кремуар». Нельзя допустить в процессе никаких негативных мыслей. Вернувшись на кухню, я зажигаю свечи треугольником вокруг плиты и размещаю кристаллы по кругу внутри этого треугольника. Черной солью я намечаю толстые темные линии, соединяющие свечи друг с другом. Я насыпаю в кастрюлю 8 чашек сахара и зажигаю конфорку. Затем добавляю мед с крупной щепоткой ванили. Все это перемешиваю, а затем терпеливо жду, пока сахар начнет растворяться в меде. Через несколько минут открывается дверь и входит Мэтью. Холодный ветерок пощипывает мои ноги. Что бы это ни было, пахнет потрясающе, сообщает Мэтью, втягивая носом воздух. Я не отвечаю, все еще пытаясь сосредоточиться на энергии свечей и камней, уговаривая их просочиться в расплавленный сахар. Половицы на кухне скрипят. Это Мэтью направляется ко мне. «Я могу чем-то помочь?» — спрашивает он, кладя руку мне на поясницу. Я закрываю глаза и наслаждаюсь его прикосновениями. «Нет, не можешь», — отвечаю я на мгновение, поворачиваясь к нему лицом. «Если в рецепте спутается чье-либо намерение, то заклинание не сработает». Его брови удивленно взлетают, и он с интересом смотрит на медную кастрюлю. «Мэтью не понял, что я творю магию». «И что же это за заклинание?» — интересуется он. Карамельные яблоки. Выпсвичи утром в Хэллоуин устраивают маскарад. Все дети проходят парадом по главной городской площади в своих костюмах, а взрослые раздают угощения. Мы с мамой всегда раздаём карамельные яблоки, приправленные небольшим количеством магии, чтобы защитить детей в самойн. Защитное заклинание для всего города. Восхищенно выдыхает Матью. Некоторое время я молчу. Сахар приобрел темный янтарный оттенок. Я беру со стола жирные сливки и выливаю их в кастрюлю. Затем добавляю несколько кусочков сливочного масла, еще ванили и несколько капель бурбона. «Не очень мощное, слишком тонко распределено», — поясняю я. Смесь быстро поднимается. Горячий сахар вступает в реакцию с холодными ингредиентами. Я усердно ее помешиваю, пока карамель снова не осядет. «Оно не может изменить судьбу в твою пользу, но способно усилить рассудительность», А маленькие дети будут помнить, что нужно посмотреть в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Я слежу за карамелью, периодически помешиваю ее и, наконец, убавляю огонь. Пока жду, чтобы смесь приобрела идеальный оттенок, сама насаживаю яблоки на чистые палочки. Получается четыре дюжины плодов. На отдельном листе для выпечки я, нарезаю горсть оставшихся яблок тонкими ломтиками, раскладываю их плашмя на пергаментной бумаге. Матью молча наблюдает за процессом, но его глаза прикованы ко мне. Время от времени, когда я размешиваю карамель, он нежно целует меня в затылок или успокаивающе проводит рукой по моему плечу. Когда мой кулинарный термометр показывает 230 градусов, я снимаю карамель с огня и разрываю солевые нити, соединяющие свечи. Их пламя гаснет в тот же миг. Ритуал заканчивается. «Вот с этой частью ты можешь помочь», — говорю я Мэтью, перенося кастрюлю с карамелью на кухонный стол и выдружая ее на подставку рядом с яблоками. Он присоединяется ко мне и смотрит, как я осторожно беру первый плод за ближайшего подноса, поднимая его за палочку. «Не стесняйся. Лучше больше карамели, чем меньше. И если раскрутить яблоко вот так, получится прекрасный вихрь». Я демонстрирую это с первым наполовину погружаю его в горячую липкую жидкость и вращаю, одновременно вытаскивая из формы, прежде чем положить обратно на поднос. «А это?» — спрашивает Мэтью, указывая на ломтики яблок. «Это для малышей. Можешь накалывать их вилкой или сбрызгивать ложкой. Любой способ хорош. Важно, что они небольшие и достаточно легкие, чтобы их можно было держать маленькими ручками». Мэтью моет руки и принимается за дело. Долгое время мы работаем в тишине. Задача усложняется по мере того, как проходит время, и карамель в кастрюле густеет. Я не могу снова разогреть ее на плите, так как свечи израсходованы, а кристаллы нужно перезарядить. В результате первые несколько дюжин яблок получаются прекрасными и совершенными на вид. А к последней дюжине или около того по бокам прилипли забавно неровные комочки карамели. «Когда я был маленьким, мы с мамой делали их каждый Новый год», признается Мэтью, аккуратно поливая карамелью последние несколько ломтиков. «Неужели?» — отзываюсь я и улыбаюсь, хотя мне трудно представить Мэтью моложе двадцати лет. Он кивает. «Мама готовила сласти, отравленные яблоки, как она их называла. Я помогал ей их украшать. Они всегда были такими ярко-красными и ужасно кислыми» кислее любых других конфет, которые я когда-либо пробовал. Он тихо смеется при воспоминании. Чем занимается твоя мама? Спрашиваю я, а сама перебираю в памяти все, что он до сих пор мне о ней рассказывал. Батью ни разу не упомянул, что она использует магию. Он приостанавливает свою работу, смотрит на меня и просто говорит. Магия домашнего очага. Я пытаюсь сдержать удивление. Магия домашнего очага — одно из самых древних ремесел, но также и одно из самых простых. Его задача — создание и защита священного домашнего пространства. Моя двоюродная бабушка Кассандра была домашней ведьмой, и мои единственные воспоминания о ней, как она бросала мешочки с травами в камин, а дальше растения уже сами творили свою магию. Ремесло домашнего очага воистину хорошее. Им в буквальном смысле невозможно причинить вред другим. «Почему ты так удивлена?» — спрашивает Мэтью, откладывая последнее нарезанное яблоко. «Не знаю», — я пожимаю плечами. «Как-то не думала, что в вашем Ковине есть домашние ведьмы?» «То, что тихоокеанские врата не запрещают никаких ремесел, не означает, что все выбирают более темные. Большинство членов моего Ковина идеально вписались бы в атлантический ключ. Ну, по крайней мере, женщины», — добавляет он, подумав. «Тогда почему ты выбрал некромантию?» — спрашиваю я. «Если Ковин действительно такой совершенный и толерантный, как он хочет меня убедить, что привело его к самой темной из всех магий?» «Ах, да», — говорит Матью, ничуть не удивленный моим вопросом. «Я выбрал теневую магию», — подчеркивает он, и я краснею, что случайно употребила уничижительный термин, потому что я был старшим сыном сайферов, и от меня этого ожидали». Я хмурю брови. «Кто ожидал?» «Мой отец. Ковин. Такова наша традиция. С момента основания Тихоокеанских врат». «Какая ирония», — говорю я, качая головой. Матью вопросительно смотрит на меня. «Ты критиковал отсутствие выбора в Атлантическом ключе, а при этом сам занимаешься навязанным ремеслом», — уточняю я. «Наши судьбы так похожи». Мэтью лишь смеется. К счастью, у меня к этому природная склонность. В отличие от моего отца, который отчаянно хотел уйти в море и никогда не возвращаться. Он всегда боролся с тенями. Но не я. Я обрел в них свободу. Помню, как на тринадцатый день рождения мне наконец разрешили ходить тенями одному и посвятить себя ремеслу. Это было похоже на... Он делает паузу, подыскивая нужную фразу. Словно в первый раз глотаешь чистый воздух, заканчиваю я за него, вспоминая все самые счастливые моменты, когда в одиночку собирала травы в своем лесу. Он улыбается мне. «Совершенно верно». Все яблоки готовы. Большинство из них красивые и блестящие, но горсть получилась кривоватой и неровной, прямо как мои любимые бородавчатые дьяволы. Я беру поднос и ставлю его на верхнюю полку холодильника. За ночь карамель должна застыть. К завтрашнему утру они будут идеальными, а заклинание заработает в полную силу, объясняю я, убирая остальные подносы. Ну а как ты проведешь остаток дня? спрашивает Мэтью. Дождь не собирается прекращаться, но завтра Самайн, не мой ужин позади, и осталась еще одна задача, которую все же необходимо выполнить. Ее я избегала до последнего. «Как далеко, ты сказал, простирается эта защитная граница от коттеджа?» — уточняю я у Мэтью. «На несколько миль. А что?» — спрашивает он. «Получается, практически на границе. Нам нужно отправиться в лес. Пришло время украсить могилы.